Глава 13. Господин Дарк удивился Ганцу, видя в хозяина посреди рабочего дня. Где моя супруга? Сразу спросил Райлих, переступая порог. Уехала, господин, ответил дворецкий. Стоне? Нет, пешком. Погода хорошая, она хотела прогуляться. Райлих скрипнул зубами. Это ещё ничего не значило. Оставив растерянного Дворецкого, он поднялся на второй этаж в спальню, где несколько часов назад оставила Гата. Её вещи были на месте, но внутри всё похолодело, когда Раилек заметил в вазочке на ночном столике обручальное кольцо. Неужели она решила сбежать именно сегодня, подумал он, а потом вспомнил, на какой ноте они расстались. Словно в порождение бездны Раилек налетел на Дворецкого в холле, когда она ушла. Полтора часа назад, господин, ответил перепуганный до ужаса Ганс. Тьма вырвалась наружу, Ралих пошатнулся, но устоял на ногах. Нельзя было терять ни минуты, а Гата не могла убежать одна, она непременно взяла бы с собой мать. "Господин, мне вызвать лорда Очиса?" спросил дворецкий пятьис назад. "Нет", он успокоенно ответил Ралих и вышел из дома. В поместье Чендлеров Бросил он кучеру и залез в карету. Тьма тут же заполнила собой все пространство, выдавливая из него воздух. Райлих чувствовал, что задыхается. Пульсирующая боль заставила его согнуться пополам. Она зарождалась в кончиках пальцев левой руки и проносилась к приплечью, плечу и оседала около сердца. Печать, оставленную герцогом Андервудом, жгло. Райлих пытался успокоиться. Подобные приступы случались с ним и в прошлом, но с каждым разом тема становилась всё сильнее и сильнее. Карета остановилась. Райх буквально вывалился из неё и принялся жадно глотать воздух. "Мистер Дарк, вы в порядке?" спросил кучер. "Да", сел ответил Райх и неуверенной походкой направился к дому. Его встретила служанка. Заметив его, она жутко перепугалась. Боги, мистер Дарк, вы больны? спросила Ханна. Леонина дома отрывисто спросил он, всё так же стоя на пороге. Да, она в саду ухаживает за пионами. Что же вы стоите, идёмте, я провожу вас. Райлих последовал за Ханной. Чёрное пламя, бушевавшее внутри, немного утихло. Пульсирующая боль стала слабее. Без матери она никуда бы не уехала, убеждал себя Райлих. Значит, Агата ещё не успела убежать. Прошу, садитесь. Хано указала на кресло из ротанга. Сейчас я её позову. Нет времени. Где она? потребовал Райлих, и служанка растерялась. Мистер Дарк? послышался удивлённый голос леди Нины. Что-то случилось? Райлих обернулся. Мать Агаты стояла на ступеньках веранды с корзинкой полной цветов, и явно не походила на летяв в бегах. «Нет-нет, простите, что без предупреждения, просто...» Райлих запнулся, пытаясь найти способ выведать у леди Нины, где может находиться её дочь. Агата уехала с утра из дома и не взяла с собой слуг. Я волнуюсь за неё. Не знаете, где она может быть? «Ох, несносная девчонка!» — посетовала леди Нина. «Она могла поехать только в одно место — приют на Цветочной улице. Можете не волноваться, Райлих. Она впервые обратилась к нему по имени. «Там работают в основном одни леди, да и хозяйка миссис Берт — приличная женщина». «Спасибо. Пожалуй, я съезжу туда и проверю, всё ли в порядке». Он натянуто улыбнулся. «Может быть, сначала кофе?» — спросила леди Нина. На её лице отразилась искренняя забота. «Вы очень бледны?» «Спасибо в другой раз». Он кивнул на прощание и поспешил удалиться. Чтобы окончательно прийти в норму, ему нужен был не кофе, а разговор по душам с новоиспечённой супругой. По пути в приют Райлих успел окончательно успокоиться и взять дар под контроль. Прислушиваясь к тьме, он чувствовал, что она нехотя сдала позиции. Но надолго ли? Ход кареты замедлился, Райлих выглянул в окно. Толпа зевак собралась на тротуарах, но никуда не двигалась — Все что-то оживлённо обсуждали, изредка охая и ахая. «Тони, почему встали?» — спросил Райлих. «Затор, господин», — отозвался кучер. «Что случилось, видно?» «Да какое-то здание горит». Райлих выругался и выскочил на улицу. До приёта оставалось совсем немного, и это расстояние он вполне мог пройти пешком. Маневрируя в толпе, он невольно слышал обрывки фраз. Как думаешь, есть пострадавшие? Что же это горит? Приют, говорят. От последней фразы ноги Райлиха невольно ускорили шаг. Толпа становилась всё оживлённее, и ему приходилось рассталкивать зевак. В воздухе витал запах гарья. Во рту появился неприятный привкус, в горле першило. Он поднял взгляд и увидел чёрные клубы дыма над крышами. Второй раз за день привычное хладнокровие оставило Райлиха В голову тут же полезли нехорошие мысли и страх того, что утром он видел Агату в последний раз. Но Райлих отказывался им верить. Он внутреном чувствовал, она жива. Не могли боги дважды с ним так поступить, не могли снова забрать кого-то из близких. На месте пожара уже работали маги, обдавая водой соседние здания, они тем самым защищали их от возможного перекидывания огня. Райлих уверенно зашёл за оцепление, организованное пожарными. "Простите, вам сюда нельзя", попытался остановить его какой-то юнец в форме, заместитель начальника мокполиции Райлих Дарк. Воспользовался он своим положением. "Пострадавшие есть, и ещё неизвестны, мистер Дарк", доложил пожарный. Райлих огляделся по сторонам. Неподалёку стоял островок с каретой целителя, где пострадавшим оказывали первую помощь. Он направился туда. Кто-нибудь из вас видел Агату Дарк? спросил Райлих, с трудом сдерживая себя, чтобы не схватить первого попавшегося человека за гротке. Дарк? Может быть, Чендлер? произнесла женщина средних лет, вся испачканная в саже. Да, где она? чуть ли не проревел он, глядя Агата с животными. Испугалась она, показывая рукой куда-то за карету. Райлих только сейчас заметил, что там скопились десятки животных. Кто-то организовала мне большие клетки, сотканные из магии, тем самым отделяя друг от друга собак, кошек, кроликов и даже пони. Между ними носилась какая-то бродяжка. Неудивительно, что Райлих её сразу не заметил. Платье испачкано в подпалинах, лицо чумазое, волосы в беспорядке, только хрупкая фигурка напоминала его супругу. За долю секунды он оказался рядом, и что было сил прижал Агату к себе. Она испуганно дёрнулась, но, поняв, кто её схватил, расслабилась и ответила тем же. Ралих и думать забыл о том, что она хотела сбежать. От неё пахло дымом и палёными волосами. Он тут же отстранился и, взяв в ладони лицо Агаты, стал всматриваться в голубые глаза. Она выглядела измотанной и уставшей. Ралих Крещаптала Агата и положила свои ладони поверх его. "Ты здесь? Почему? Об этом мы поговорим позже. Что случилось?" "Не знаю", она шмыгнула носом. "Всё случилось так быстро. Я была в смотровой с пушком, когда почувствовала запах дыма, выглянула в коридор, а там уже пламя расползалось по стенам. Побежала к клетке открывать, столкнулась с миссис Берт. Она выпускала животных. Большинство сами нашли выход. Сложнее пришлось тем, кто, почувствовав опасность, забился в угол. Я вытащила кого смогла с помощью примитивной ментальной магии, но губы Гата дрожали. Глубоки, всех было не спасти. Ралекс снова притянул её к себе и тяжело вздохнул. Дрожа всем телом от пережитого потрясения, Гата плакала, а он просто ждал, когда она сможет прийти в себя. Впрочем, время на это требовалось и самому Райлиху. Сегодня он дважды думал, что потерял её, и дважды подошёл к точке невозврата. Признать наличие чувств к Агате было непросто, даже немного больно. Мысли о привязанности теребили старые раны, но одно Райлих понял с ужасающей ясностью: жить без неё больнее в стократ. Приют на Цветочной улице сгорел как спичка. Соседние дома удалось защитить от огня, и только какая-то леди ходила и возмущалась, что из-за жара погибли все её цветы и газон. К Райлиху, который всё ещё обнимал Агату, подошёл пожарный. "Мне доложили, мистер Дарк, что вы интересовались делом", начал он. "Но, боюсь, маг полиции здесь не нужна". Агата вздрогнулась и отстранилась от Райлиха. Стоять в обнимку посреди города, да ещё и перед посторонними, становилось уже неприлично, но Ралих всё равно почувствовал внутренний протест. Ему не хотелось её отпускать, словно Агата могла исчезнуть в любой миг или что весьма вероятно, снова влезть в какие-нибудь неприятности. К ним присоединилась женщина, что сидела у кареты целителей. "Я владелица приюта, миссис Берд", представилась она пожарному и Ралиху. Тогда я сэкономлю время. По предварительным данным, очаг возгорания произошёл на кухне. Возможно, вы оставили что-то готовиться на огне и забыли? "Ох, вы в этом уверены?" спросила миссис Берт, пошатнувшись. Агата тут же подхватила её под руку. "Да, ошибки быть не может. Мы склонны полагать, что произошёл пожар по неосторожности. Но мы всегда были осторожны, Пожар случился часов в 11. К этому времени готовка завтрака давно закончилась, и волонтёры только собирались приступить к обеду. Верно ли дягата говорит? К ним подошла дородная женщина в грязном переднике. Я кухарка, и отчётливо помню, что когда уходила с кухни, все жаровни с едой были выключены и вычищены. "Крайлих", Агата повернулась к мужу. "Наш приют кто-то поджёг". Он взял её за руку. Ладонь казалась ледяной. «Давай все же дождемся официального заключения», — сказал Райлих и кивнул пожарному. Тот направился к месту пожара. Ему с коллегами еще предстояло запечатать в магии от посторонних пепелища, а также оградить его специальными лесами и ширмой. «Райлих, нельзя это так оставлять!» — настаивала Агата. «Завтра пожарный пришлет копию отчета в Макполицию, и я лично его просмотрю», — заверил Райлих. Вы работаете в Макполиции? Удивилась миссис Берд. Да, я заместитель лорда Малигана, кивнул Райлих. Так что не волнуйтесь, у меня есть возможности и ресурсы всё перепроверить. Миссис Берд нервно повела плечами и сменила тему. Агата, как животное? Нервничает. А Жуки я залечила. Нам нужно найти им дом хотя бы на время, сказала она. В этот миг к ним подлетел конверт. Ралих нахмурился, понимая, что на службе его уже хватились. Записка от лорда Малигана оказалась весьма неприятным чтивом. Начальник Макполиции требовал, чтобы Ралих немедленно вернулся на работу. Агата, ты плохо выглядишь. Идём, я отвезу тебя домой. Он мягко, но настойчиво потянул её за локоть. Что? Нет! Она тут же высвободила руку. Я должна помочь миссис Берд пристроить наших подопечных. Уверена, нас справится и без тебя, жёстче, чем следовало, сказал Райлих. Ему не хотелось оставлять жену одну, только не после того, что он сегодня пережил. Райлих она посмотрела на него с укором. Моей жизни больше ничего не угрожает. Я в порядке. Он нахмурился. Губы превратились в одну тонкую линию. В голове Райлих окретелась одна заманчивая идея. перекинуть Агату через плечо и отвести домой. Вздохнув, он на секунду прикрыл глаза. Конечно, Раэлик догадывался, что когда-то столкнётся с проблемой совмещения работы и семьи, но не с первых же дней брака. Ссориться с Агатой не хотелось, как и прилюдно её унижать. Между тем, лорд Малиган не привык ждать, и Раэлик отчётливо понимал, что с каждой секундой задержки его начальник теряет терпение. «Хорошо. Я оставлю тебе свою служебную карету». «Отлично. Она пригодится для транспортировки животных». Тут же перебила Агата, но, заметив взгляд Рейлиха, убавила пыл. Интерес к пепелищу понемногу угас. Толпа зевак стала расходиться. Рейлих нашёл своего кучера и, прежде чем отвезти к Агате, проинструктировал. «Проследи, чтобы миссис Дарк вернулась домой. И по возвращению в МОК полицию доложи мне». «Но, мистер Дарк, начал возрырать кучер, так как лишние хлопоты не входили в его обязанности. Премию выпишу, пообещал Ралих, идя на сделку с совестью. Что ж, это меня дело. Кучер с готовностью спрыгнул с козёл. Ралих подвёл его к месту, где Агата раздавала животных первым волонтёрам. Вон та ледя у клеток со странным рогатым существом, и есть миссис Дарк. Былаго за неё отвечаешь, тихо сказал он. Кучер, видимо, передумав, хотел что-то сказать, но Райлих уже подал знак Агате, и она подошла к ним, прижимая к себе Крочета, маленького рогатого кролика. «Это Джон, он отвезёт тебя домой. Прошу, Агата, на этот раз без сюрпризов», — строго сказал Райлих. «Спасибо, мистер Джон, за вашу помощь», — поблагодарила Агата и, уже обращаясь к Райлиху, спросила, «А как ты доберёшься дома к полиции?» «На ему карету». Приезднясь он и хотел коснуться Агаты, но крочет злобно щелкнул зубами, едва не откусив ему палец. "Извини", Агата сделала шаг назад. Он волнуется на открытом пространстве. "Ничего страшного", ответил Райлих и подумал, что из рогатого кролика получилась бы отличная настенная вешалка, а заодно и воротник. "Увидимся вечером дома". "Да", она кивнула. Райлих же словно прирос к мостовой. Ему хотелось так много ей сказать, но при этом не было слов, способных передать, что он сейчас чувствует. Леди Чендлер, то есть миссис Дарк, можно вас? К ним подошёл один из волонтёров. Райлих снова обрёл способность двигаться и поспешил уйти.